Глава 8. Тот, кто любит, должен разделять участь того, кого он любит. Михаил Булгаков. Алиса отлично выспалась с набитым животом. Никаких снов ей не снилось, даже вопреки традиции видеть во сне жениха на новом месте. Не было никого. Видимо, время для замужества ещё не пришло. Впрочем, Алиса и не торопилась становиться женой. Ей в девках было неплохо. Никого обехаживать не надо. а то попадётся такой, как мажор, и скачива вокруг него казалось сутками на пролёт. Утром, как она и думала, дали свет. Вот только мобильный интернет так и не заработал. Впрочем, это чудо Алиса и не ждала. Не успела она выйти из спальни в коридор, как из ванной появился мажор, помятый и злой. "Кто на тебе всю ночь скакал?" так и подмывала спросить Алису. Она, конечно, сдержалась, но, видно, на лице что-то такое промелькнуло, потому что мажор раздраженно выдал. «Хочешь жить? Молчи!» Затем прошлёпал мимо Алисы на кухню, чем-то там загромыхал. Алиса только плечами пожала. Нашёлся страшный бабайка, угрожать он ей вздумал. «Пусть попробует хоть пальцем тронуть, быстро все дачи узнают, как он, богатый мажорчик, по уши втрескался в обычную девчонку Алису. Она ему устроит пиар-компанию». Будет знать, как тихим, скромным девушкам угрожать. С этими мыслями Алиса решительно направилась в ванную и заперлась там. Так на всякий случай. Мажора она не боялась. А вот позлить его хотелось. Вдруг ему приспичит. Правда, минуты через три-четыре из кухни поплыл чудесный запах свежезаваренного кофе. Так что пришлось вылезать из ванной. Хорошо хоть было время, чтобы умыться и привести себя в порядок. Алиса, вечно не высыпавшаяся, а потому опаздывавшая на пары привыкла всё делать быстро. Мажор сидел на диване за столом, смотрел перед собой взглядом начинающего убийцы и глотками пил кофе. Алиса подошла к горячему чайнику, сыпанула себе в чашку от души кофе и уселась за стол напротив. «Гадость!» — высказался мажор, дождавшись, пока Алиса распробует кофе. «Здесь что, нормального ничего вообще не привозят?» «Тут на всех дачах живёт десятка три пенсионерок. И примерно столько же многодетных семей», — хмыкнула Алиса. «Кому привозить?» В отличие от мажора, кофе её полностью устраивал. Мажор скривился, потянулся за сахаром, добавил ещё пару ложек. Столовых. «Бурда получится», — подумала Алиса, но промолчала. «Хочется ему травиться на здоровье». Не успела Алиса допить кофе, как пиликнул телефон на столе. Её телефон не мажора. Пришло сообщение. И Алиса могла побиться об заклад, что знает отправителя. Поэтому за телефоном она потянулась, не скрывая обречённого вида. Точно, мама. И что с дачей? Где отчёт? Мам, набрала Алиса, не отрываясь от кофе. Тут интернет не тянет же. Я по мессенджеру ничего тебе отправить не смогу. Ты света вчера не была. Многозначительное молчание ей не понравилось. Так и слышалось, как любимая родительница с намёком интересуется. «Ну ты, надеюсь, не теряла времени в темноте-то? С неё станется та ещё сводня». Но мама не ответила, хотя и прочитала сообщение. А потому Алиса, облегчённо выдохнув, вернулась к кофе. «Дача! Чтоб её! Надо было сейчас снова выйти на зарядку, хоть немного травы порвать, чтобы потом маме не врать. Но сначала завтрак, а то на работу сил не останется. Впрочем, и завтрака как такового не было. В два рта они с Мажором смели всё то, что было куплено вчера. Из всего съедобного осталось только треть баночки майонезного соуса, ну и чай с кофе. Остальное почила в бозе в двух желудках. Алиса отодвинула от себя тарелку, вздохнула и поняла, что вроде и наелась, но ненадолго. И часа через 2 точно снова проголодается. Обжора, буркнул мажор со своего места, правильно растолковав её взгляд на уже пустую тарелку. Чья бы корова мычала, хмыкнула Алиса. Сам-то точно не одним воздухом питаешься, ага? Я мужчина, мне положено много есть, вскинулся мажор. Сексизм, отрезала Алиса. Мы давно уже в другом веке живём. Ты за сахой не пашешь, леса не рубишь. Как что сил тебе надо столько же, сколько и мне? По глазам мажора было ясно, что он в корне не согласен с её высказыванием, но нарываться он не стал, промолчал. Правильно. А иначе кто здесь готовить будет? Ночь прошла просто отвратительно. Виталик не привык спать на диване, да ещё и не по росту. Дома в его распоряжении всегда была широкая удобная кровать с качественным матрасом. Здесь же, здесь же был тихий ужас. Виталик переворачивался с боку на бок, поджимал и вытягивал ноги, пытался спать, положив голову на подлокотник, садился, вставал. Он не знал, как долго у него получилось поспать и получилось ли вообще, но утром он чувствовал себя просто отвратительно. Хотелось прибить всех, включая сволочного отца, подбившего его, любящего комфорт, на авантюру и заставившего страдать по ночам. А ведь впереди еще почти неделя, и кровать Виталику точно не светит при всем его желании. Спать рядом с Кикиморой желания не было ни малейшего. Тем более, что эта дура возомнила из себя невесть кого и, похоже, всерьёз поверила, что интересует Виталика как женщина. Три раза ха! Да он и при сильном воздержании на неё не позарился бы. Уродка ведь! А ещё толстуха! Кому она нужна в таком-то виде? С этими мыслями Виталик выпал с утром из ванной, где тщетно пытался привести себя в порядок. Рыкнул на попавшуюся подруг Кикимору и попытался взбодриться кофе. Угу. Аж два раза. Даже в дешёвых кафешках, куда он заходил изредка с приятелями, Виталик ни разу не пил подобной бурды. Гадость жуткая. Пить её точно нельзя даже под страхом смерти, и только тупостью кикиморы можно объяснить её желание глотать вот это вот всё. Впереди Виталика ожидали траван на участке и магазин с гадкими товарами. Вспомнив и о том, и о другом, Виталик ощутил огромное желание завыть. как волк. Ну, блин, отец, предупреждать надо. Тут в этих условиях жить же невозможно. Максимум сутки побыть, чтобы напугать себя тем образом жизни, который ведут некоторые не особо умные люди. Побыть и сразу сбежать домой, в тёплую кроватку. А не гробить на местных дорогах дорогую тачку, добираясь в магазин за отвратными продуктами. Можно, конечно, было прогуляться пешком. Но потом же надо возвращаться с пакетами полными продуктов. Ещё и Кикимора под боком что-то вякала, выводя Виталика из себя. «Мы давно уже в другом веке живём», — заявила она, гордо задрав нос. «Ты за сахой не пашешь, леса не рубишь, так что сил тебе надо столько же, сколько и мне». Виталик хотел популярно объяснить ей, на что он обычно тратит силы, но вспомнил о байке и сдержался. «Лесом, всё лесом. Он проживёт в этой глуши неделю и получит свой байк».